где учишься? Я в ПТУ. Пошел после восьмого и не жалею. Мало сказать, не жалею. Рад и точка. Эх, поговорить не дадут. Староста наш идет. Перемена окончилась. Кончай перемену, ребята. стать к станкам. Проверить настаночные лампочки. Приготовить защитные очки. Эй, Рыжий! Тебе староста говорит или ворона с елки каркает а? А я что? Ну, почему не на месте? Где твой берет? В кармане. На голове должен быть, если она, конечно, есть у тебя. Остряк наш староста, но вообще ничего. Мы деревенские почти все и как один хотим стать токарями. Поэтому первое для нас дело – мастерская, где стоят Сколько бы ты думал, 25 токарных станков. А первый для нас человек, наш мастер производственного обучения Владимир Сергеевич. Знаешь его? Да вот он, пришел. Привет, пришел. Привет, Привет рабочему классу. Здравствуйте. Продолжим, стало быть, освоение токарного станка. Угу. Все помнят Все, Конечно. Крики. Коля, открой форточку. Есть. Начнём так. Проверим надежность крепления патрона в шпинделе и кулачков в патроне. Угу. Выключим механизм привода подач. Угу. Ручку фракциона поставим в нейтральное положение. Угу. А число оборотов шпинделя установим минимальное. Минимально. Вспомнили? Угу. вспомнили? Ясно, вспомнили. Ну, давайте с Богом, которого нет. Нажмите кнопку пуска станка. Черную, чёрную кнопку. No, I Смеются в нашем ПТУ номер 89 не все время, конечно, но часто. ПТУ у нас, будь здоров, серьезное учебное заведение. На уроках токарного дела или, к примеру, на химии не очень-то посмеешься. В мастерской у работающего станка гляди да поглядывай. А на химии не вовремя завертел головой, ну, и проворонил какую-нибудь сложную формулу. Стерли ее с доски, только «фэ» почему-то осталось. А что тебе «фэ», если ты ещё в школе знал, что «фэ»? Это феррум, железо. Вот вечером, когда звонки на химию, физику, иностранный язык, черчение, профмастерство и прочее отзвенят, в кружках самодеятельности, особенно в драматическом, хохочут у нас так, что стенки дрожат. Ну, а как, скажите, не хохотать, когда Антон Барабаш, фрезеровщик второго года обучения, изображает на репетицию слугу подколесина Степана из «Женитьбы Гоголя». А Иван Курашкин, который, наверное, тысячу детективов прочитал, репетирует подколесина. Вот так, бывало, начнёшь на досуге... Стоп, стоп, стоп, стоп! стоп. Ещё раз, мальчики, первую сцену! Первая сцена это первое впечатление. Mm -hmm. понятно? Mm -hmm. понятно? Поверят ей, поверят и дальнейшему. Ты барабаш не стой перед Барином на вытяжку. А как? Ты слуга, конечно, но Барин твой не генерал. Он тебя позвал, ты вошел, mm -hmm. но до этого ты, скажем, ну, чистил его сапоги. Пойти oh. с сапогом и щеткой. Это может облегчить твое поведение right. в этой сцене. Правильно, right. right. right. да. Начали. Эй, Степан, погоди, я еще. Сапога не нашел. Ну вот, есть, а сапог где взять? Сейчас я. Сейчас Ой, я... на тебе мой туфель. на и сойдет за сапог. Давайте. Ну что, начали. Снова. Начали. Снова. Эй, Степан! Чего? Чего-чего? Такого текста даже у Гоголя нет. Чего? Ты ну, просто сходишь ну, и все. Ну, я вошел и говорю, чего? Ну вот. Ну вот, вошел. Вошел, да? Да. Не приходила сваха, никак нет. А у портного был? Был! Что же он шьет фраг? «Шьет!» «И много уже нашил?» «Да уж, довольно!» «Начал уж петли метать!» «Что ты говоришь?» «Говорю, уж петли метать!» «А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фраг?» «Нет, не спрашивал!» «Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?» «Нет!» Ничего не говорил. Стоп, стоп, стоп, Ты, ты барабашка, зачем все время чистишь мой туфель? Ну ты мазни разок другой щеткой, ну, А я потом... ж если взялся, что делать? Так я делаю. Ой, ты... это точно. Но да. это же не ты, а Степан чистит. Степан, у такого барина, как под колесин, слуга, несомненно, лентяй. Ну, ладно, ладно, понял. Ну, только фатьма и этот белобрысый, который с ваху играет, пусть не смеются там в углу. Они меня нарочно сбивают! И меня тоже. Да моей спиной хоть пласте, хоть смейтесь. А так, люди, я не могу. Я тут заикой делаю. А я тоже не могу. Не могу и все. Я говорил, что пёструю ленту надо поставить писателя Канан Там бы они вот так вот не смеялись. Там девушка спит. А из печной вьюшки на нее дрессированная змея выпущена. А там не засмеешься. Ой, подожди ты, Курашкин, с твоим канандолем! Одни детективы у тебя на уме. Ну и что? потом пестры, и лента не пьеса, а новелла. Рассказ. Ну и что? А, а если надо, я за два дня этот рассказ в пьесу переведу. Телевидение. И то про Шерлока Холмса ставит. А ПТУ номер 89 витель брезгует. Ой! Ну, женить бы, это же Гоголь! Ну и что? Классика! Да, Гоголя в любой библиотеке достанешь, да? А вот попробуй, достань Юлиана Семенова бомба для председателя. Продолжение 17 мгновений весны. О -о -о! Это не продолжение, нет, нет. Это совсем отдельно. Только там тоже Вячеслав Тихонов. То есть полковник Исаил. И совсем это не детектив, а роман. Роман! Это где про любовь, да, Люда? Ой, Я сразу... призываю вас к порядку, как ваш режиссер. А если вам мало этого, то и как секретарь комитета комсомола. Что, за безобразие? Немедленно продолжаем репетицию. Эй, Степан! Ой, то есть, Антон, где ты? Че, ну он ушел. Как ушел? Сапог ищет. А моя туфля унес? Куда он отправился? А кто его знает? Уж если он ушел, так надолго, пока сапог не найдет. Перерыв 10 минут! Дайте, девочке кто-нибудь туфлю, я пойду воды попью во рту от этой репетизы и Вот тут и началась одна прямо такие детективная история. Курашкин, Курашкин, иди сюда! Кого я еще там не видал? Ну иди сюда, Ваня! Ну видеть ты всех видел, а вот слышать ничего не мог. А это по твоей части. что это еще по моей части? Ну, поскольку ты Шерлок холмс Слушай, ты, молекула, ты говори, а не дразнись. Если будешь дразниться... Ах, молекулы я молекулы слышу. Ты ты, ребята, я ну, ребята, ну все. тихо. Ну, что вы завелись-то? Дело-то ведь серьезное. У нас, Курашкин, кольца пропали. Какие такие еще кольца? Обыкновенные, которые на руке носят. Было четыре, осталось два. Ты с загадками не разговаривай, Вера. Ты изложи главные факты, ясно? Излагаю, ясно. Сегодня по расписанию вся наша комната с мастерской начинала. Так. Ну, у станка мы не любим, чтоб с кольцами ни Светка, ни Люба, ни Фатьма, ни я. Это факты? Факты. Продолжай. Вот поэтому мы кольца утром сняли, на стол положили, комнату заперли и ушли. На каком этаже ваша комната? Седьмом. На 70, Номер 72. Номер 72. Подожди ты-то. Пускай какая-нибудь одна докладывает. Вот ты, Ковалева, начала, ты и продолжай. Значит, положили, заперли, ушли. Да. А дальше? А дальше чудеса начинаются. Приходим в комнату уроки делать. Было на столе четыре кольца, осталось два. Воровства, как ты знаешь, у нас нет. Да и было бы, предположим, ну кто ж это, два кольца возьмет, а два оставит. Одно угу. хорошее, дорогое осталось, а мое плохенькое совсем со стеклянным камешком исчезло. А, ну все ясно. Закатились под кровать и все. Или в щель упали. Да, нет, у нас в комнате щелей. И мы два раза пол подметали. У -у -у. А вы уверены, что кольца. На стол положили? Конечно, Конечно, а зачем же тогда пол подметали? Ну, мы подумали, может быть, их ветром сдуло. Да. Окно у нас всегда настиж. Седьмой этаж? Седьмой. Седьмой. Люди сказали? Тебе первому. Поскольку у Конандория есть, наверное, что-нибудь похожее. Ты что, опять, да? Ой, нет, нет, молчу, молчу, молчу. Только, Ванечка, займись этим, пожалуйста. Ну, ладно. Ладно, ночью на свободе подумаю. Ночью Курашкин спал плохо, встал засветло и ушел из общежития до побудки. Давай на места, ребята! Ну что в коридоре толчетесь-то, а? Звонок уже! Ну, слышу, мне глухие. ну слышишь, так иди к станку, и нечего со да старостой пререкаться. Ты мне лучше скажи, Курашкин где? Тише, мастер идёт. Да. Привет рабочему классу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Тема, значит, у нас сегодня такая. Обработка конических поверхностей. Начнём, однако, не сразу, потому что сейчас к нам приедут гости. А, кто? а, а, кто? а, а где Курашкин? Он мне понадобится. А Курашкин, Лавян Сергеевич, он отсутствует почему-то. На завтраке его не было и сейчас... Владимир Сергеевич, извините за опоздание. Не числилась за тобой опоздание, Иван. В чем дело? Да... Тут причина, Владимир Сергеевич, признаться, не очень уважительная, но... Не, ну, доложи, тем не менее. Рабочий класс и звонок должен уважать, как заводской гудок. Да тут... Тут дело такое, Владимир Сергеевич. Ну... Сообщили мне вчера девчонки-фрезеровщицы, что кольца у них исчезли. Два из четырех. Они на столе у них лежали. А, вы вот выживайте. два из четырех. Я понятно докладываю? Пока понятно. Два кольца пропало, два на месте. Вот-вот. Если кто, предположим, украл, то он бы все четыре взял, верно? Логично, по крайней мере. Ну вот, я тоже учел. Где же, думаю, кольца? Комнаты их на седьмом этаже. Пожарная лестница в стороне от окна. Окно, заметьте, было открыто. Думал я, думал, ворона. <связь> Тогда сорока, наверное. Сороки блестящие крадут. Мылы то носят. Нет, нет, ребята, нет, это была ворона. Старая. Вот девчонки голубям хлеб крошат, наверное, на подоконнике, как мы все. А ворона тоже явилась и высмотрела эти кольца. Вот там и оказалось. Да. Да. ты что это? же, проверил это? Ну да, проверил. Владимир Сергеевич. Ладил по деревьям в 6 утра. Вон, вон там, в парке. Вот потому и опоздал. Можно добычу показать? Ой, покажи, давай, давай, давай. Ну давай. Давай. давай! У нас сегодня все равно задержка. Вот. Склад целый, О! это ворона в гнезде Ой, оборудовала. Олажки, Ой, лошки, а... Раз, два, два, два ну, пять колец. Ну, Ух ты. А, а это дружко. что? А? Ой, так это же зубная коронка. Как? Помните, переполох был в зубном кабинете? А? А. Анна Юльна сточила барабашу зуб, хотела коронку примерить, а ее нет на столике. Пока, значит, лечила она барабаша и спиной стояла к столику. Ворона взик и того. Они ловкие Ой, гляньте, новенький болт. Так, стружка. Эту стружку я в гнезде нашел в середине. Вот так вот, прям в самой середине лежала. А снаружи, Владимир Сергеевич, все гнездо тоже стружкой перевито. И вот так вот, крест-накрест... на Разной проволокой. С Смекнул, старый. старых. под бок на любой стройке. Убойщица её к нам надо. А ворона обороняла свой клад? Клевала, клевала я, тебе, кура! Да нет, да. ну, клевать не клевала, но крик подняла на весь парк. Ой, я да. ей говорю, да не трону я твоего гнезда, только краденое возьму. А она одно знает. <соединяющие> Не согласна она с уголовным кодексом. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> ну ладно, мальчишки, потехи сейчас дело время. А дело у нас такое сегодня. Сейчас к нам приедут вьетнамские ребята. Во. Трое. Девочка и два паренька. Люды их везет прямиком из посольства, останутся у нас Учиться? Учиться? <соединяющие> Ну, а чему вы удивляетесь? Во Вьетнаме после тяжелой войны сейчас мир. Страна восстанавливает хозяйство, заводы, фабрики, города. Токарь им очень даже нужны. Это ясно, надеюсь. Ясно. Ясно. Наша страна помогала Вьетнаму во время войны. Поможет и сейчас. Сегодня троих привезут, а завтра... Заходите, ребята, заходите. О, фарик, вот, фарик, вот, и, вот и они, кажется. Добро пожаловать! Вижу, вы уже все знаете. Ну, знакомьтесь тогда. Это Фан Тхин девочка из Ханоя. Салют. Имя ее в переводе означает родник. <свят> ребята тоже городские, Суан и Као. Русский язык немного знают, правда, ребята? А, да, я знаю русский. А Као знает советский. Матрос Федя Сиди, хорошо учил. Фан Тхин мало знает. Она в яма сидела, в вечере. Там его школа была. Я тоже знаю, знаю. Салют! Будьте готовы! Всегда готовы! Ну вот, и поговорили. Мы, Люда, так сделаем. Урок я продолжу, как-никак, дисциплина. А вот Курашкина освобождаю сегодня, чтобы времени не терять. Возьми, Иван, эти вот плакаты на картоне. Хорошо. Учебные пособия на полке там возьми. И начни с новичками в своей хотя бы комнате. Станки освободятся после урока, я сам с ними займусь. Хорошо, Владимир Ильич. Они завтракали, Люд? Завтракали. Угу. Тогда в добрый час. До скорой встречи, ребята. Спасибо. До свидания, до свидания. До свидания дядя. Да, до свидания. да нет, теперь не дядя, а Владимир Сергеевич. Мастер. Понял? Мастер. Мастер. Во, вот Мастер. так пойдёт. До До звонка Курашкин занимался с вьетнамцами. Потом пообедал с ними в нашей столовой и отвел их в мастерскую к Владимиру Сергеевичу. Поработал и там с часок, был отпущен и пошел отыскивать девчонок, поручившему ему выяснить историю с кольцами. Нужно было узнать, кого еще обворовала нахальная ворона. Колец-то в гнезде оказалось пять, нужно было вернуть зубную коронку врачу Анне Юрьевне, написать письмо домой, ну пропасть накопилась всяких дел. Как назло, Девчонок нигде не было. Курашкин ходил и ходил по всему зданию ПТУ, поискал мастерских, заглянул в пустые аудитории, в комнаты для игры в пинг-понг, съездил на лифте на седьмой этаж и поискал в этажной гостиной, где стоял у девчонок, у этих, громадный телевизор, много лучше того, что на нашем этаже. Ни Светка, ни Вера, ни Люба, ни Фатьма не отыскивались. В комнате 72 их тоже не было. Обнаружились они, наконец, у Люды в комитете комсомола. Что за шум? А милиционера нет. Верно, девочки, милиционер нужен. Курашкин всегда правильно скажет. При Причём тут милиционер? Директору, прежде всего, надо доложить. Милиционер и директор – крайней меры, Вера. Нужно еще подождать. Правда, Люда? Я еще не решила, девочки, надо подумать. И без паники, Пожалуйста милиционеры, больницы, даже морг здесь уже поминали. Что тут Чикаго в самом деле, тут Москва. И все, вот, увидите, объяснится, и весьма просто. Хотя и кажется странным, конечно. – А что случилось-то? Чего кажется странным? – Светка пропала, вот что. – Молекула. – Молекула. Вечером была, а утром нет. – И следа а никакого. Чем? А сегодня спектакль. Кто будет играть Агафью Тихоновну? – Ну, при чем тут Агафья Тихоновна, Фатьма? Её нет почти целый день, и неизвестно, когда она ушла из комнаты, на рассвете или когда. Эх, всегда у вас, девчонок, несуразное что-то случается. То ключ потеряете, новый вам делай то кольца исчезли, а теперь вот Светка. А ты чуваки пятишься? Помог бы, если можешь. А что значит, если могу? Вот пойду сейчас и тут же найду вашу Светку. Ты что-нибудь знаешь? Нет, ничего я сейчас не знаю, но голову надо иметь на плечах. Я, между прочим, не говорю о присутствующих. Спасибо и на том. А хвастать брось, Курашкин. Кольца ты тоже обещал найти. Кольца? Ага. Ах, какие такие кольца? Ах, ваши кольца. А, ну, подумаешь, совсем забыл. Ну, забыл. <связь> Обещать-то легко. Ну, легче-легкого. Ах, так? Может, хотите, чтобы я при вас нашел? Пожалуйста. Ай, цвай, драй. Опа. И находим их под этой газетой. А! Ну что, они что ли? <гас> <гас> <гас> мое! И мое, Ой, и <гас> наше! подождите, подождите, наши. как это ваши! Подождите! Здесь пять колец, а у вас два исчезли. Это что-то не так. Твое, Любо, кольцо здесь есть? Есть! Вот это с зеленым камешком! <гас> ага, вот на! Получай тебе! Твое Спасибо. с зеленым камушком! Ага. А твое ковалю! Вот это мое! Вот и получи. Остальные. Память. Тоже забыл. Просил меня найти одна артистка кино. Пойду, дам ей телеграмму. Перестань, Курошкин, болтать. Не забывай, что Света все же пропала, и мы беспокоимся о ней. А Ваня Свету найдет. Правда, Ваня? Конечно. Такие пустяки. Нагородил Иван чепухи, нахвастал актрису к чему-то приплю. Но, что сказано, того не вырубишь топором. Вышел он из общежития и уселся во дворе на скамью под елкой. Главное, что его тревожило, это как все таки найти Светку, с чего начать поиски. Может, она записку оставила? Нет, Фатьма сказала и никаких следов. Когда Светка ушла из ПТУ и куда, тоже толком неизвестно. Их, Москва большая, спокойно, Иван Тимофеевич, спокойно, только спокойно. Главное сейчас логика. Почему ушла Светка из ПТУ? Вот первый вопрос. Если понять, почему она ушла, тогда будет легче решить, куда. Но никаких данных о делах Светки у Курашкина не было. И логика, само собой, не помогала. Может, пойти к девчонкам, их расспросить? Да нет, они опять смеяться начнут. С горя! Курашкин решил даже закурить, но тут же вспомнил, что... Эх, дал честной комсомольское, что больше не буду брать эту дрянь в рот. И мысль о табачном киоске покинула его. По правде сказать, его покинули все мысли. Ну, совсем все мысли, начисто. Он сидел в углу двора и просто следил за рыжей кошкой, которая делала вид, что и не смотрит на стайку воробьев. Может, и Светка сейчас в опасности, как эти воробьи? Эх, Был бы сейчас здесь Шерлок Холмс, он бы знал, с чего начать розыски светки. Я здесь. Курашкин обомлел и уставился на незнакомца в длинном пальто и черном котелке. Он шагнул за елки аккуратно очистился скамьи бамбуковой палкой елкины иголки, сел рядом с Курашкиным и внимательно поглядел на него серыми глазами. Он точно Шерлок Холмс. Я вижу у вас затруднение, мистер Курашкин. Мистер Кур... Знаете ли, Мистер Холмс, пропала молекула. Ну, Светка пропала. То есть, ну, понимаете, я хотел сказать, девчонка одна, мисс, понимаете, ушла из общежития ни с того, ни с сего, и никаких следов. Следы всегда остаются, коллега. Для начала важно обнаружить, где они оставлены. Я имею в виду обычные следы. Следы ног. Ног, сэр? Да, ног. Ведь эта пропавшая мисс не улетела из общежития, правда? Она ушла из него. Попытаемся понять, откуда она вышла. Из этой двери? Нет, сэр. Думаю, что нет. Поскольку она вышла, видимо, ночью, утром-то ее уже не было, то она могла выйти... Только из другой двери, а не из этой. После отбоя, сэр, эта дверь у нас запирается. Ага, это облегчает дело. Будем рассуждать так. Ей нужно выйти из общежития. Она подходит к двери так? и обнаруживает, что дверь заперта. Что ей делать? Ну, можно окно открыть и выйти через окно. Логично. Войдем в общежитие и поищем это окно. Можно посторонним войти в общежитие. Так в вообще, конечно, но вы.. А, да, там настолько дежурный стоит. Но мы ведь. А, мы... Да мы просто надуем его. В конце концов, нас двое, а он один. Пойдемте. Пойдемте, сэр. Ты, Курашкин? Я? А с тобой кто? О, как то? Ты что, не, не видишь? Это. Вижу, а... посторонний. А здесь не булочная, вход для всех. Булочная, вы сказали? Значит, вы уже знаете? Что знаю? Что загорелась булочной на углу. Мне нужно позвонить. Ах, пожар! Пожар, другое дело. Входите, пожалуйста. Телефон за углом в конце коридора проводи, Курашкин. Ага. Благодарю вас. А что мне делать? Может, тревогу поднять? Тревоги не надо. Не надо. Пожар, я бы сказал, пустяковый. Выдуманный пожар. Как выдуманный? Ну, понимаешь, условный. Проверка готовности идет. понял? Какая пожарная часть быстрее придёт. Ага, понял. Ну вот, Сашка, ворона ты, а не дежурный. Сюда, товарищ. Сюда, сэр. Что здесь такое, собственно? Кто живет в этих комнатах? Учащийся ПТУ, сэр. А что такое ПТУ? ПТУ – это профессионально-техническое училище. Вот здесь общежитие, а в том крыле здания – производственный комплекс. Наш ПТУ готовит рабочих с полным средним образованием. Токарей, фрезеровщиков, сантехников. Вы токарь по металлу, как я вижу. Да, сэр. А как вы определили это? По многим признакам. Довольны и того, что вы назвали эту профессию первой, потому что она главная здесь, по-вашему. Так? Точно, сэр. А вы что, не согласны? Вполне, мой друг. Только да еще с полным средним образованием, это звучит весьма внушительно. В моё время, я думаю. Впрочем, мы отвлеклись от нашего маленького расследования. Вам, коллега, не кажется, что вот... Это окно не заперто, а только прикрыто. Точно, сэр. И вот царапина на раме. Ваша лупа с вами? Конечно. Будьте добры. Прошу вас, Спасибо. исследуйте. Ну, выясняется что-нибудь? Ой, еще бы. Она за раму каблуком задела. Левой ногой. Сперва села на подоконник, как все девчонки делают, если нужно вылезти, а потом левую ногу задрала и царапнула раму ботинком. Вот здесь, угу. вот в этом месте. Видите, сэр? Вот здесь. Вижу, вижу, конечно. Ей лет 15-16. Она полная. Ой, а как вы узнали? Ну, возраст, например. Вы же называете ее девчонкой? Стало быть... С... А, понятно. А то, что она полная, она действительно, она действительно полная. Но то, что она полная, я бы сказал, грузная, видно по следам там за окном. Она спрыгнула с небольшой высоты, но следы глубокие. В ней не менее 60 килограммов. Ага, она толстуха. В женисьбе играет Агафью Тихоновну. Сэр, мы вылезем в окно? Обязательно возможно дежурный сообразил что его надули и помешает нам Да что вы сашка то он ничего не сообразил его в каждой из стен газетки прописочивают он у нас двоечник я тоже отставал по многим предметам доктор ватсон всегда удивлялся моему невежеству в некоторых областях знаю сэр но вы ставили перед собой узкую жизненную задачу а он ведь хочет стать широкообразованным токарем не шерлок холмсом Боюсь, что в горячности спора вы дерзите. мне, мистер Курашкин. Ой, что вы, мистер Холмс, извините. Как говорит наша преподавательница литературы Софь Павловна, это не точности устной речи, а -а -а. но не более. Разрешите помочь вам, сэр? Ничего, я сам. Давайте-ка лучше вы руку. Ничего, мистер Холмс, я тоже сам. Смотрите, кажется, она пошла от окна туда, в сторону парка. Мне кажется, совершенно очевидно. Следы очень красноречивы, как ваша Софья Павловна. Пойдемте дальше. Так. Здесь она шла. Так. Под этим деревом остановилась и долго стояла. Ого. Потом почему-то... Побежала. А почему вы думаете, побежал, сэр? Разве вы не видите? Характер следов резко изменился. Можно подумать, что она шла на цыпочках. Ну? Но зачем ей идти в парке на цыпочках? Она бежала, конечно. Убегала от кого-нибудь? Нет. Тогда бы были и другие следы. Верно, сэр? Абсолютно, коллега. Скорее всего, она увидела кого-то и пыталась догнать. Так, догнать? Кого? Сейчас увидим. А, вот еще следы. Ага, вижу. Она догнала. они обе остановились. Ой, точно остановились. Довольно долго стояли, потому что натоптана изрядно. Это была дама. Нет, а? простите, коллега, девушка в модных туфлях. Вы видите следы этих ужасных квадратных каблуков, которые теперь носят вместо каблуков шпилек? Сэр, смотрите сюда. А вот следы от чемодана, который она поставила. Которая из них, по-вашему? Ну, сэр, та, что в модных туфлях. След чемодана около модных туфель. Что же это все значит? А? Сэр. Не пора ли нам уже подвести итоги? Давайте. Давайте. Итак. Итак. Которую мы разыскиваем. Ночью или ранним утром, когда входные двери общежития были еще заперты, вылезла из окна. Так. Прошла в парк, остановилась почему-то под большим деревом и довольно долго простояла под ним. Затем она увидела кого-то, mm -hmm. кого-то, по-видимому, свою знакомую, и... Догнала ее. Знакомая уезжала. Об этом свидетельствует чемодан. А может быть, она приехала с Возможно, коллега. Они поговорили и разошлись в разные стороны. Так. К сожалению, по выходе из парка следы, конечно, исчезнут. Там и там улица. А по ней ходили целый день. так сэр. Ну, сэр, значит, мы сели в калошу. Я не знаю, что такое сели в калошу. Ну, Остались на бабах. А -а -а. Вы хотите сказать, нас загнали в угол? Ну вот именно. Куда светка пошла? На трамвайную остановку? Или на автобусную? Вон в тот большой дом? Или в этот? Для профессионала наивный вопрос. Коллега, конечно, она пошла вон в тот новый 12-этажный дом. Хм. Это еще почему? Ах, Мистер Курашкин, профессионал должен помнить абсолютно все, связанное с делом. А вы не помните. Чего это, это я не помню? Ну, что это, сэр, я не помню? -то. Вы не помните, что примерно ну? месяц назад та, которую вы разыскиваете, получила письмо. А -а -а! Письмо. Верно. Я же сам отдал его в столовой. А что она сказала, прочтя письмо? Она сказала... Сейчас вспомнил, сэр Холмс. Она сказала, ой, девочки, землячка моя Шурка Цветкова будет жить в том вон новом доме за парком. Получила там комнату. Вот что она сказала, сэр Холмс. Вот видите, выходит, вы знали, что этот двенадцатиэтажный дом как-то связан с той, которую вы ищете. Почему же вы сразу не пошли туда? не разыскали ее землячку цветков. Ну и лопух я. Ну и лопух я, сэр. Ну, совсем об этом письме забыл. Правильно, правильно, сэр. Сейчас же идем туда, находим Цветкову и... Что с вами, сэр? Сэр Холмс? Подождите, вы где? Алло, мистер Холмс? Но Шерлок Холмс исчез А может, его и вовсе не было И Курашкин сам, и прям таки неожиданно для себя Еще на скамье во дворе ПТУ вспомнил о письме Цветковой Которое он и вручил Светке месяц назад Конечно, сперва я вспомнил о письме Потом исследовал следы и нашел Светку в новом двенадцатиэтажном доме Она была в испорченном лифте. Вместо того, чтобы подняться на десятый этаж, в квартиру Цветковой, лифт опустился в подвал. И Светка почти целый день сидела там в взаперти. А жильцы дома преспокойно поднимались и опускались на втором лифте, пока ремонтники, а вместе с ними и Курашкин, не обнаружили ее. Эй! молекула! Ну, Как ты очутился-то здесь? Вот тоже. Зачем? Голова твоя, два уха. Ой, Ваня, тут целая история. Да знаю, знаю. Сейчас мы тебя вызвали. Сейчас. Ой, скорее. Так, сейчас, парень, подай отвертку, парень. Да вон она, вон. В сумке, в сумке она. Да, ну, держи. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. потерпи. Вылезай, вы... вылезай, голова, два уха. Да здесь высоко, А ты хватайся за мою руку, вот так. А -а -а. Ну О, и тяжелая ты молекула, 60 килограмм весишь. Ага, 60. Ну вот она я, Ванечка. Да ты, ты погоди, спасибо вам большое. Спасибо. И, да да расскажи, ладно, ладно, да ничего, Хорошо. в следующий раз не проваливайся. <свят> Хорошо. Ну рассказывай. Ой, Курашкин, только не здесь. Не могу я видеть этого лифта. Ну? Ну давай, расскажем. Ось теперь за прогул попадет. Да ну ладно, с прогулом Знаешь так, просыпаюсь я утром чуть свет от шума. Открыл глаза, мамочки ворона. Ну какая ворона? Та самая, да? Да какая та самая. Обыкновенная ворона сидит на моей тумбочке у постели, и мое кольцо в клюве держит. Я ее хавать, а на порх в окно только хвост мелькнул. Я к окну? Вижу, она на дереве в парке села на елку старую. Что делать? Я делаю тихонько вниз. Ну, да? даже я знаю, знаю. <свят> Дверь заперта была, ты в окно выскочила, так? точно. Нашла эту елку, а ворон не вижу. Сверху-то видно было, а с земли-то нет. Гнезда мой штук пять. Ну, Э, дальше я знаю. Побежала к ней, а, она с чемоданом была. А -а -а. в Чехословакии ей путевка в Татры на лыжный курорт. И самолет как Мазло через два часа отлетает. Подожди, а при чем тут самолет? Ну ты дело рассказываешь? А я что рассказываю? Ты же сказал подробности. Ну тогда знаешь что, давай лучше без подробностей. Ну ладно. Я и так, мол, и так все объяснила. И говорю, бинокль нужен, чтобы эту ворону высмотреть. Какое ее гнездо? Потому что кольцо-то мне бабушка подарила. Нет ли у тебя мол бинокля? Понимаешь? Понятно. Ну, понятно. А она что? Она говорит, есть, но я спешу на тебе ключ. А бинокль у меня в шифоньерке, в черной коробочке, а на ней роспись палех. Знаешь что? Понятно. Пойдем, кстати, возьмем бинокль. и Я эту ворону все равно высмотрю. Нет, и... нет, молекула. За биноклем мы не пойдем. Нет, пойдем. Нет, не пойдем. Нет, пойдем. Смотри, это твое кольцо. В ПТУ драмкружковцы женитьбу Гоголя Спектакль имел успех Иван Курашкин играл, правда, не очень хорошо Все, знаете, раздумывал Приснился ему среди белого дня Шерлок Холмс или... А может быть, действительно прибыл с Бейкер-стрит в Москву И помог отыскать Светку?